а существовала только чистая, ничем не замутненная любовь. И Маруся колдовала изо всех сил, прислушиваясь, не щелкнет ли прихожей дверь. Ей казалось, что только возвращение мужа вернет всему смысл и порядок, разгонит страхи, укротит плотную, почти кубическую тьму. Квартире нужен был хозяин, пусть и такой бестолковый, как ее Сережа, но он все не приходил и не приходил. и в конце концов Марусе пришлось сдаться, выключить плиту и всю ночь просидеть у непроницаемого окна в извечной ожидающей женской позе, всегда одно и то же, сколько бы веков ни прошло. Квартира тоже затаилась, и только иногда тихо вздыхала, словно приспосабливалась к Марусе. Да изредка что-то снаружи садилось на подоконник —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 «И что это я?» — бормотала Маруся, выходя на горкомовское крыльцо, оснащенное вместо колонн двумя заиндивилами часовыми. «И что это со мной?» «В жизни ни у кого не спрашивала ни совета, ни разрешения, а тут, на тебе, выскочила. Ах, батюшка барин, дозвольте доброе дело сделать, да в плечи вас поцеловать». то правда постарела? Ну уж, дудки!»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 что-то на нацепенелой от мороза Энской улицы в феврале 1942 года. Маруся еще раз оглянулась и поспешила на негромкий писк, отчего-то пригибаясь, словно принюхиваясь, и не замечая, что обронила на снег варежку, маленькую красную варежку, похожую не то на полу распустившийся цветок, не то на мертвого снегиря.